Второе. Было бы наивно полагать, что кулинарный антураж, как некая случайность, возник незаметно в русской драматургии и прижился на русской сцене, так что никому не может быть присвоена, так сказать, пальма первенства его введения, а потому не могут быть названы ни дата, ни конкретный автор подобного новшества. Что касается даты, то, во-первых, до начала сороковых годов XVIII -го века Вообще не могло быть и речи о появлении на театральной сцене в России каких-либо бытовизмов и тем более кухонной тематики. Во-вторых, когда процесс создания русской бытовой комедии начался, наконец, в сороковых годах, он шел вплоть до 80-х годов настолько замедленно и противоречиво, что появление на сцене кулинарного антуража могло бы вовсе и не произойти еще пару-другую десятилетий, не возникни в 80-е годы в русской драматургии фигуры Фанвизина. Кулинарный антураж появляется в русской драматургии по существу лишь с Фанвизина, так что автор этого новшества может быть определён вполне точно. Но почему всё же вопрос о введении кулинарного антуража в русской драматургии был поставлен именно в 80-х годах XVIII -го столетия? Тому можно указать несколько причин. исторических, литературных и чисто персональных. Исторический русский театр имел, как известно, три совершенно не связанных друг с другом истока. Во-первых, древнее народное скоморожье действо, известное уже с XI века и, как правило, с тех пор не подымавшееся из низов, временами гонимое церковью, третируемое властями, но спорадически вспыхивавшее, переживающие периоды подъема и упадка, не умиравшие вплоть до XVIII века и преобразовавшиеся позднее в народный балаган и петрушечный театр. Вторым истоком был религиозный церковный театр библейско-евангельских мистерий. Фактически, начиная уже с XIV века и до середины XVII века, рождественские и пасхальные представления включались в богослужебный обряд, исполнявшийся дважды в году, по крайней мере, в таких крупных религиозных центрах тогдашней Руси, как Москва, Новгород, Владимир, Киев. Наконец, третьим источником русского театра стал созданный в 1672 году царский придворный театр, образцом для которого в сценическом смысле служил западноевропейский театр. Его репертуар постепенно эволюционировал от религиозно-нравучительных пьес на библейско-евангельские темы, до геройко-исторических и мифологических трагедий французских любовно-пасторальных и любовно-фривольных комедий. Таковы были источники, предшествовавшие появлению русского национального, гражданского, светского театра с профессиональными русскими актерами и с русским репертуаром в виде бытовой драмы и комедий на сюжеты из русской жизни. Если народный театр «Балаган» — В качестве своего основного стиля исповедовал самый откровенный примитивный натурализм, где полновесный тумак или звонкая плеуха расценивались как актерские достижения, отнюдь не ниже, чем меткое слово, то придворные церковные театры, наоборот, стояли на диаметрально противоположных эстетических позициях, утверждая во всех своих трех жанрах, прежде всего, религиозную и придворную условность и искусственность. Соединить эти разнородные начала было невозможно, и когда, наконец, придворный театр в XVIII веке вышел за рамки, собственно, дворца и столицы, и превратился в домашний помещичий театр, а позднее и в городскую профессиональную сцену, и стал действовать на основе не любительских импровизированных, а литературно созданных пьес, то он и в силу своего происхождения, и в силу чисто сословных причин, пошел по линии развития все же условно-театрального стиля, который воспринимался в то время русской публикой как некий важный признак истинной театральности. В государстве, социально-экономической и политической основой которого фактически с XIV века являлось рабство, было принципиально невозможно сделать какую-либо уступку, какой-либо шаг в сторону не только уравнивания или признания, но даже частичного восприятия явных, классовых отличий холопского стиля, каким был подчас весьма грубый натурализм скоморожьего действа Это было бы подрывом основ и царизма, и господствующей церкви. Вот почему даже такие с нашей современной точки зрения, вовсе далекие от политики и идеологии явления, как кулинарный антураж скоморожьих представлений и грубые шутки над обжорством попов и бояр, рассматривались все время, в том числе и в просвещенном XVIII веке, как явный признак крамолы. Вот почему и помещичий домашний театр, будучи хотя и деревенским, с крепостными деревенскими актерами, все равно строго блюл свою дворянскую чистоту, ревниво сохраняет проникновение натурализма, все узаконенные условности классицизма. Тем самым не только тематика религиозные, исторические, мифологические, героические и трагические сюжеты, служило препятствием для внедрения бытовизмов в виде кулинарного антуража в русский театр вплоть до конца XVIII века, но идейно-принципиальные установки, классовые различия народного и господского театров, проявляемые в различиях их стилей, натурализма и условности, создавали серьёзный и почти непреодолимый барьер для взаимодействия трёх источников русского театра, и потому, затрудняли процесс создания русской национальной бытовой драмы и комедии, которую тем не менее, настоятельно требовала сама жизнь, ибо разрыв между театром, его жизнью и реальной действительностью последней четверти XVIII века кричаще проявился в России. После Пугачевского восстания, столь убедительно обнаружившего непрочность и эфемерность Золотого века Екатерины, особенно быстро поблекла та черта дворянского театра, которая считалось до тех пор главной и чуть ли не единственной. Его развлекательность, его театральность, декоративность, помпезность – всё это вмиг пожухло, показалось ходульным, наивным на фоне суровой реальности Пугачёвского восстания. Необходимо было вернуть театру его притягательность, теснее связав его с реальной жизнью. Но сделать это в условиях XVIII века было далеко не так-то просто. Неясны были пути – И вовсе не таким простым оказался даже вопрос о механическом введении в театральные постановки кое-каких жизненных бытовизмов, приближающих сцену к реальной жизни. Причем как раз последним в ряду бытовизмов, а вовсе не первым, как можно сейчас подумать, был кулинарный антураж, о котором почти все драматурги XVIII века прочно забывали. Если учесть, что сам по себе репертуар русского театра XVIII столетия был иностранным или полуиностранным, то есть представлял собой полуперевод, полупереработку иностранных пьес, что сами ситуации драматургических произведений были далеки от русской действительности, и что, наконец, сами авторы оригинальных русских пьес были людьми, принадлежащими чаще всего к высшему кругу, достаточно назвать само Екатерину II, княгиню Дашкову, генерал-майора Болтина, директор Московского университета Хераскова, князя Шаховского, то станет вполне понятно, что в их высокопарных произведениях никакой кухни, никакого кулинарного антуража просто не могло появиться уже в силу того, что эти авторы просто психологически не могли снизойти до столь низких материй. Такие корифеи тогдашней драматургии, как Сумароков, Хмельницкий, Озерков, Облесимов, Шаховской — это, не допускали кулинарный антураж не только в драму и трагедию, но и пренебрегали им также в комедиях и водевилях. Дело в том, что, согласно театрально-условной традиции, стрелы театральной сатиры и насмешки могли направляться лишь на подьячих и щеголей, на последних, независимо от сословия. Эта социально-профессиональная заданность и заостренность практически исключала необходимость для драматурга обращаться ко всему тому, что не работало на схему насмешки над щеголем или подьячьем, то есть ко всему тому, что не касалось внешнего вида указанных персонажей – одежды, обуви, прически, манер, особенности языка и поведения. Следовательно, еде, питью, пищевой и кулинарной лексике в таких произведениях не было места. Типичными названиями даже так называемых русских жанровых пьес, русских драматургов – Середины третьей четверти XVIII века были чудаки, хвостун, ненавистник, безбожник, лихоимец, мод, любовью исправленной, пустомеля, наказанная ветренность. В них ясно и совершенно прямолинейно выставлено одно какое-либо человеческое качество, которое демонстрировалось, осмеивалось, осуждалось и наказывалось. В этом, собственно, и состояло все содержание театрального действа Качества эти могли, конечно, приписываться в русской аудитории русским, например, «Лихоимец», «Пустомеля», но в сущности были вовсе не национальными, а общечеловеческими, в силу чего на подобной тематике подлинно русская национальная бытовая комедия не могла возникнуть и получить развитие. Попытки русифицировать общечеловеческие, нравственно заостренные драматургические произведения – путем перенавания места действия вместо парижа петербург вместо Леона-Москва и действующих лиц. Замена Клодзины на Агафью и Тимандра на Евграфа, разумеется, были настолько наивны и беспомощны, что не могли внести никакого существенного оживления, придать национальный характер русской драматургии. А их авторы, эти пионеры русификации русской драмы, оказались забыты даже в истории театра, а не только в его репертуаре. не могло внести существенных перемен в дело создания русской бытовой комедии и решительное изменение самой лексики действующих лиц и подчас весьма смелое введение в нее не только простонародных, но и площадных, далеких от литературного языка той эпохи слов и выражений. Так, например, в ряде пьес 70-х годов XVIII -го века девушки или молодые женщины, зачастую обмениваются без всякого стеснения чисто мужицкой бранью. Такие слова, как «подляшка», «мерзавец», «бестия», «глистерка», стромец «урод», «скотина», «скот», «свинья», «сука», «дурак» или выражения типа «я обчерню твою харю» поминутно слетают с алых девичьих уст в большинстве водоявилей конца XVIII века. Однако это обстоятельство никоим образом не способно было снять ходульность, иностранность, условность и постановки и сюжета, и потому не в состоянии было придать комедии национально-русский характер в целом. Не способствовало и усилению народности театра, ибо никоим образом не было шагом по направлению к народу. Ведь вся эта ругань была вполне обычной речью в устах деревенских бар по отношению к своей дворне, и употреблялась как раз не крепостными крестьянами, не имевшими права рта раскрыть, а их законными и полновластными господами. Так что тут никакой уступки народному натурализму не происходило. Этот натурализм был весьма и весьма дворянским. В 70-х и особенно в 80-х годах названия пьес, комедий и комических опер начинают отражать профессию своего основного героя, и тем самым как бы маскирует прямолинейную связь характера пьесы со свойствами ее главного персонажа, благодаря чему потенциальный зритель избавляется от слишком навязчивой морализации. На смену таким распространенным названиям, как плут или мод, приходят мельник, щепетильник, купецкая компания, судейские именины, кофейница, сбитенщик. Основной темой в этих профессиональных пьесах Продолжают служить те социально-общественные явления, которые, может быть, резче, нагляднее или, во всяком случае, заметнее проявляются, естественно, у лиц общественных профессий – мельников, приказчиков, галантерейных лавок, гадалок, рыночных торговцев, купцов, подьячих. Кстати, именно торгашество, бессовестность, жажда наживы и мошенничества, то есть, опять-таки, общечеловеческие пороки – продолжают оставаться главной темой показа и осмеяния или иронического восхищения и в этих профессиональных пьесах, даже когда они имеют кулинарные названия. Так темой «Сбитенщика» оказывалась его явно навеянная северским цирюльником философия торгашества. «Все на свете можно – покупать, продавать, только должно осторожно поступать. Люди всем торгуют, да и вуз не дуют». Для последних лет Золотого века Екатерины II, периода, когда повреждение нравов захватило не только дворянство, но и простой городской люд, особенно мелких торговцев, мещан, дворовых, такая философия уже могла быть в известной степени актуальной. Но в целом она все же не вписывалась в русские патриархальные условия, выглядела слишком уж французской и по-настоящему может быть оценена как реальная лишь в наши дни. 200 лет спустя. Как видно, наши литературные, или точнее, окололитературные круги, переводчики, перелицовщики иностранного литературного материала, всегда отрывались от русской действительности, всегда довольно бездумно подражали и заимствовали свои «идеи» в кавычках, свое «оружие» в кавычках, за границей, и вполне понятно попадали в искусственное, глупое положение, не могли ни найти общий язык с русским зрителем, не быть выразителями русских условий в отечественной литературе и на русской сцене. Еще одной попыткой найти русский путь к русскому зрителю, внести русский бытовой элемент на русскую сцену, было создание пьес и комических опер на тему свадебного торжества. Так были созданы «Свадьба» Промоталова, неизвестный автор, 1788 год, «Свадьба Болдырева», «Левшин», 1794-й, открывшая собой длинный список популярных в русской драматургии свадебных произведений, «Женитьба Гоголя», «Свадьба Кречинского», сухово Кобылин», «Женитьба Бальзаминова» и «Женитьба Белугина», «Островский», «Свадьба», «Чехов». И хотя в создании первых театральных свадеб и женить принимал участие такой известный русский кулинар как «Левшин», но не ему принадлежит пальма первенства введения в русскую драматургию кулинарного антуража. Честь эта досталась Фанвизину. Именно Фанвизин сделал кулинарный антураж одним из признаков русской бытовой комедии и тем самым определил ее канонический стиль и параметры. Однако, если подходить строго хронологически, то до Фанвизина по крайней мере два русских драматурга, глукин и Облесимов, вполне сознательно обращаются к жанру русской бытовой комедии, но им не удается совершить переворот, несмотря на сознательное стремление к этому. Так Лукин лишь механически переделал, перелицовывал французские комедии на русские нравы, идя по пути чисто технической русификации. Замена имен, городов, фамилий, одежды, названий, должностей, специальностей и тому подобное. Но ему, однако, так и не пришло в голову, ввести в русскую бытовую комедию русский кулинарный антураж. Что же касается Олесимова, то он пошел дальше и глубже лукина, пытаясь сдавать своим пьесам более бытовые названия и создавая их на бытовые сюжеты. Одна из таких пьес подьящская пирушка дает основание думать, что в ней несомненно присутствовал кулинарный антураж. Однако утверждать это вполне определенно невозможно. ибо текст этой пьесы не сохранилось, а из имеющихся на нее отзывов современников трудно судить о ее конкретном содержании и репликах персонажей. Скорее всего, и у Облесимова мы не нашли бы кулинарного антуража в полной мере, несмотря на почти кулинарное название его пьесы. На такой вывод наталкивает наблюдение за творчеством всех русских драматургов XVIII века, оказавшихся чрезвычайно единодушными в своем слишком робком отношении к включению кулинарного антуража в качестве играющего элемента драматургии. Кстати, в этом отношении чрезвычайно показателен пример Ивана Андреевича Крылова, писавшего немало пьес в 1784-1790 годах, но обратившегося к кулинарному антуражу лишь в пьесах, написанных в 1799-1801 годах, уже после смерти Фанвизина. Какие же объективные обстоятельства препятствовали введению кулинарного антуража в русские пьесы и в русский театр, хотя это, казалось бы, было естественным и, само собой, напрашивающимся делом? И были ли тому объективные причины? Да, они существовали, и одну из них, идейную, сословную, мы уже назвали выше. Кроме того, были причины, так сказать, технические, сама по себе, Практика перевода и переделки французского драматургического материала для русской сцены не способствовала появлению в русских пьесах или в либретто-комических опер, в адевилях, кулинарного антуража. Во-первых, этому препятствовала непереводимость французского кулинарного жаргона не только на русский, но и на все другие языки, вследствие его профессионального своеобразия. Во всех странах повара и рестораны в своих меню сохраняют обычное название французских блюд в оригинале. Во-вторых, глубочайшие национальные различия между французской и русской кухнями не позволяли при переводе подыскивать русские кулинарные эквиваленты, в то время как во всех иных областях – одежде, прозвищах, ругани – эти эквиваленты находились весьма легко. В результате, даже тот кулинарный антураж, который был представлен во французском оригинале, при переделке и переводе пьесы обычно отбрасывался как балласт. исключения составляли лишь напитки, вино и кофе. Именно эти кулинарные изделия первыми появились на русской сцене, но проникли они все же на сцену не через текст пьес, а как бутафория – бутылки, бокалы, подносы. Таким образом, все указанные попытки механически русифицировать переводные или сработанные по иностранным образцам бытовые комедии, все равно не превращали эти пьесы в русские, а тем более народные – не устраняли их ходульности как основного признака и недостатка. Ощущая инстинктивно потребности меняющегося к концу XVIII века русского дворянского общества в том, чтобы театральное искусство было адекватно своему времени и рассталось с архаикой, русские комедиографы в то же время не могли стать пролагателями новых путей или выразителями новых общественно-культурных тенденций, ибо они были скорее ремесленниками-переводчиками, а не творцами, и не обладали ни широким политическим кругозором, ни ясным осознанием истинных нужд господствующего класса. По самой своей общественной сущности, комедиографы считались людьми, коим испокон веков менялась в обязанность потрафлять вкусом двора, аристократии, а, следовательно, уметь угождать хозяину, развлекать, угождая. Поэтому все те, кто работал над созданием русской бытовой комедии, сами ощущали себя людьми подневольными, зависимыми и к тому же связанными по рукам и ногам литературно-театральными профессиональными канонами. Вот почему из профессиональных театральных кругов, особенно из среды ремесленных театральных писателей, конечно, не могло выйти крупных культурных деятелей, способных сказать новое слово и верно наметить новый путь в развитии театра. Между тем… Именно в театре только и могло быть в то время осуществлено практически общественно-культурное обновление. Дело в том, что в XVIII веке, когда печать в России находилась в зародышевом состоянии, её место занимало в известной мире театр, единственное публичное собрание, где существовала реальная возможность не только одновременной встречи разных сословий, но одновременного выражения своего мнения, своих симпатий и антипатий, по поводу одного и того же явления, хотя бы свистом, шиканем, аплодисментами или хохотом. В театре же речи нагляднее, из зримее, выпуклее проявлялся и контраст между реальной жизнью и принятыми сценическими условностями. Так нерусский характер театральных постановок, сохраняемый десятилетиями, не только набивал оскомину зрителю, но и приводил к тому, что именно в театре 70-х-80-х годов отчетливо стало проявляться основное противоречие русского общества, противоречие между словом и делой, между реальной действительностью и условностями общественной жизни. И поскольку речь шла, по крайней мере формально, лишь о театральной условности, то отрицательное отношение к ней, речь и откровение могло быть выражено как раз в театре и специфически по-театральному. Таким образом, к 80-м годам XVIII -го века Назрела потребность дать со сцены такой ответ на подспудно существовавшее общественное недовольство, который бы, с одной стороны, явился полноценным эмоциональным громоотводом, а, с другой, не затрагивал бы своей критической остротой политические и социальные принципы, не подрывал бы ни стрелами своей сатиры, ни ядом своей насмешки доверие и уважение зрителя к господствующим классам в целом и к самодержавию в особенности. Для подобной тонкой работы необходимы были незаурядный талант, причем не только литературный, но и наряду с ним, разумеется, не меньший политический, а также умение выбрать такой тактический ракурс, где смеяние недостатков и пороков общества воспринималось бы не как осуждение этого общества или его основного сословия – дворянства, ответственного за всю его организацию и структуру, а как стыд руководителей дворянства – за отдельных его недостойных представителей. Конечно, никто из всей многочисленной плеяды профессиональных литераторов, драматургов и комедиографов второй половины XVIII века не мог даже додуматься до выполнения такой незаурядной, общественно значимой работы, а не только взяться за нее. Все они были слишком проникнуты придворным и сословным конформизмом и не могли вырваться из шкуры ливрейных деятелей – из своего амплуа обслуги по причинам своей политической и общественной ограниченности. Они привыкли работать на театр, а речь шла о том, чтобы работать на общественное развитие России, но на это тогдашняя профессиональная литературная братья не была способна. Как весьма едко точно подметил Салтыков Щедрин, ровно через сто лет после 80-х годов XVIII -го века публичность наша, русская общественная жизнь, чересчур скудна. Она вся сосредоточивается в печати, а печать всецело эксплуатируется подхалемовыми и скомороховыми. Если нечто подобное верно и в наши дни, то для XVIII века это было тем более несомненно. Вот почему вполне понятно, что за создание русской бытовой, общественно значимой комедии должен был взяться не литератор-комедиограф, а государственный деятель, человек, досконально знакомый с проблемами страны и кулисами кухни государственных дел, стоявшие наголову выше не только коллег из драматической «Братьи», но и многих видных в то время и влиятельных государственных мужей.